Голова шестьдесят вторая. У себя на кровати в отеле Деккер разложил планы строительства American Grill, детище Дэвида каца начатое около пятнадцати лет назад. Планы выглядели вполне нормально для здания такого типа. Не узнавалось лишь имя архитектора, указанное на этих планах. Более того, адрес фирмы указывал, что она из другого штата. Деккер позвонил Ланкастер, который оказался дома. Он попросил передать трубку Эрлу. «Амос, чем могу?» — спросил тот, подойдя к телефону. «Эрл, у меня тут к тебе несколько вопросов, как к спецу по строительству». Эрл чувствовалось облегченно вздохнул. Вопросы были не о личном. «Валяй!» «Ты помнишь проект american Гриль»?» «Ресторан Катцев?» «Он». «Ну а как? Сам я над ним не работал, но помню, как все строилось». «Разве не ты там распоряжался?» «Лицензии генподрядчика у меня тогда еще не было, но уже была столярная контора. Я подал тогда заявку на выполнение ряда внутренних работ, но не прошел». «А кто был генподрядчиком, не знаешь?» «Забавно, что ты об этом упомянул». «Нет, не знаю. И никто не знал, потому что КАЦ задействовал компанию из другого города». «Да что там города, даже штата». «То есть и рабочих в том числе?» «Да, из местных, насколько я помню, в том проекте не было никого». «А зачем он так поступил? Это ж, наверное, обернулось дороже». «Надо полагать, привозишь чужих, так их же надо где-то размещать и кормить. Это мы, местные, просто расходимся вечером по домам. Так что да, денег требуется наверняка больше». «Что, у нас здесь тогда мощности не было? Неужто пришлось завозить из другого что то «Представь себе, да, это был один из самых сраных периодов, какие я только помню». «Все рыскали, искали работу. Когда мне дали отбой, я даже зашел в офис Каца разузнать, нельзя ли куда еще примаститься. Мы с Мэри только поженились, налаживали семейный быт. Я пробовал строить свой бизнес, а Кац нагрянул в город с кучей денег и амбиций Ну и мне, понятно, вздумалось запрыгнуть на тот поезд». «И как у вас сложилась встреча?» «Да ее как таковое не было. Я встретился с одним из его людей, и имя уже не помню» он не очень вежливо дал понять что у мистера каца есть своя команда но это меня малость разозлило зачем было объявлять тендер среди местных если ты собираешься задействовать свою собственную бригаду а что сказал тебе тот парень ты знаешь декер я не мальчик одуванчик я большой сильный парняга но тот перец изрядно меня припугнул тем как он на меня таращился ты можешь его описать понятно что это было давно но все же да почему могу Он мне тогда неплохо запомнился. Примерно моего роста и сложения, темные волосы, темные глаза, и уж прости мне мою неполиткорректность, но кажется, на американца не похож, во всяком случае, в моем понимании. Акцент, что ли, был? Да вроде нет, хотя в этом не спец. Значит, на том вы и расстались. А что еще оставалось делать Не силком же его было принуждать. Получается, весь объем работ был выполнен приезжими. Насколько мне известно, хотя стой, «Беру свои слова назад. Нулевку делал Фред Палмер. Он местный». «Что за нулевку?» «Нулевой цикл, земляные работы, закладка фундамента, всякое такое. Тут тяжелая техника нужна. Кац, вероятно, взваливать это на себя не пожелал. А Палмер еще здесь?» «Конечно, у меня и номер его есть. Я его привлекаю в свои проекты. Хороший мужик и делает все как надо». Эрл дал декеру контактную информацию. «Спасибо». «А сами строительные работы на гриле, помнишь?» «Да, проезжал мимо время от времени. Тебе там ничего не казалось необычным?» «Там у них был высокий забор и охрана». «Чего же в этом необычного? Это ведь стройка. Чтоб посторонние не лазили, не растаскивали оборудование и материалы». «Да, но они их там держали с самого первого дня, до того, как вообще подвезли какие-либо материалы. К тому же, как можно украсть десятитонную махину? По улице её, что ли, уволакивать?» он сделал паузу. «И всё зачехлено. То есть, укрыто брезентом почти вся площадка. В смысле, чтобы никто не заглядывал внутрь?» «Да, мне это показалось немного странным». Тут голос Эрла прервался. Трубку мужа выхватил жена. «Откуда у тебя такой интерес к грилю?» бдительно спросила Мэри. «Да так, просто версия». «Версия? Интересно, какая? Пока лишь формируется, но, я думаю, мы совершили ошибку». «Каким таким образом?» начав наше расследование с момента убийства. А с чего надо было начинать? А вот с чего? Зачем Дэвид Кац направил стопы в Берлингтон штата Гаио? Или, может, это решение за него принял кто-то другой?